Если не считать новостей и информационных спецвыпусков, передачи остались прежними. «С добрым утром», «Пионерская зорька», «В рабочий полдень», «Клуб знаменитых капитанов». «С добрым утром», «С добрым утром» и «С хорошим днем». И те же артисты пели все те же песни, «Ландыши», «Подмосковные вечера», «Синий платочек». иликанова, Шолохенко, утёсов, Берн, Нест, Рошин, как будто ничего не случилось. Но для меня в этот день волнастренг полню дела. Меня ждал натин, мою жизнь не вечно поберу. Да, появилась, правда, какая-то новая артистка с подозрительной фамилией, то ли Пеха, то ли пьека, Башнабаш как-то и не разобрался толком. И песню пела не на нашем языке, ни слова не понять. И голос у нее не наш, визгливый какой-то, расхлюстанный. Башнабаш сразу ее не взлюбил. В новостях клеймили Сталина, называли его не отцом народа, как прежде, а врагом, врагом народа. Башна баш просто место себе не находил, настолько дико противоречиво это звучало. Но постепенно ему стало ясно, как всё произошло. Никаких атомных бомб, оказывается, не сбрасывали, и танки Москву не утюжили. Взяли из подво. Изнутри заговорщики, троцкисты и агенты империализма устроили тихий переворот, захватили власть в стране. Первый секретарь Хрущёв стал послушной марионеткой в их руках. А может именно он и есть самый главный заговорщик и агент Он объявил 20-й съезд партии разоблачительным, смешал с грязью имя Сталина, приказал вынести его тело из мавзолея, снял с должностей всех его бывших соратников и освободил из лагерей всех его бывших врагов. Чёрт, ти что гнусь какая-то. Вот она, великая измена, тайна заполшее в самое сердце родины. Баш на баш даже жалел в душе, что нет настоящей войны, нет взрывов и выстрелов. Тогда он бы точно знал, что делать, если пожалуют к нему на старую ветку гости, а так, но ну явится какой-нибудь троцкист в офицерской форме в нашей в советской, не во френч каком-нибудь, и командует: "Рядовой Башмакин, сдать пост. Вы арестованы как пособник культа личности". И что? Что ему сдаваться? Или все-таки бежать на ПСЛ, включать тумблер с самоуничтожением? Он не знал, но склонялся к тому, чтобы все-таки включать. Как нарочно именно в те дни активизировались карлики-уродцы. Какой-то гон у них начался, что ли, или голос, что вернее, Они предприняли несколько попыток захватить склады, и каждый раз баш на баш был начеку, вынуждая врага отступить с большими потерями. У ротцы что замечательно никогда не оставляли раненых и убитых на поле боя. Такая готовность к самопожертвованию ради павших товарищей, пусть и совершенно бессмысленная, по неволе вызывала у баш на баше уважение. Это он потом, много позже узнал, в чём дело. Оказывается, карлики их ели. А нападали попуасы тупо и неизобретательно. Шли толпой, кучи, осыпая башна-баш комнями и изредка стрелами. Откуда не брали дерево для стрел на такой глубине башна-баш понятия не имел. Ему оставалось только сжать на спуск своего дышка и уповать на то, что камни и стрелы пролетят мимо. Так оно и было чаще всего, поскольку ближе, чем на 50 м, у ротцев он не подпускал. Однажды, правда, чуть не остался без глаза, когда пущенный из засады увесистый булыжник угодил ему в правый весок. Глаз сразу перестал видеть, нерв какой-то, видимо, зацепило, а к вечеру вся правая сторона распухла. Пришлось опять вспомнить про чудо-лекарство из железного шкафа. Что-то сработало не так быстро, как ему хотелось, но всё-таки сработало и даже лучше, чем он ожидал. На пятые сутки он мог на расстоянии вытянутой руки прочесть текст устава бойца особого подразделения 79, висящий на входе в казарму. А ещё через 2 недели баш на баш с удивлением обнаружил, что может видеть в полной темноте. Предметы казались немного призрачными, что ли, обессвеченными, серовато-чёрными, будто смотришь старое кино, и вообще он стал чувствовать себя гораздо лучше, чем до ранения. Силы откуда-то брались, неизвестно откуда, и на сон ему теперь с лихвой хватало 3 часов, после которых он вставал бодрый и свежий, как огурчик. Правда, для этого ему нужно было хотя бы через день выпивать по таблетке Фенамина. и адаптина, а два раза в неделю принимать инматифам. Иначе тело становилось разбитым, будто его отходили палками, голова болела, и вообще было очень плохо. Не только физически, душевно тоже. Мы рады вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если домовые, они ушли куда-то, и просим вас не верить. А репродуктор продолжал работать каждый день. Подвесёлые песенки из радио Няни, баш на баш заступал в караул, подполуденный концерт по заявкам он ковырял ложкой свою спецкушонку. А во время радиоспектаклей из цикла «Клуб знаменитых капитанов» ему нередко приходилось отстреливать голову лохматым чудовищем, с которыми вряд ли когда сталкивался кто-то из настоящих, пусть даже самых замечательных капитанов в истории человечества. Держитесь, капитаны! Вот, я с матерью в белую! С матерью, давай, кой! Ай! Иногда звук пропадал на полуслове, потом появлялся снова, словно терялся контакт. Баш на баш хотел выяснить, в чём дело, произвёл настоящие раскопки, чтобы пробраться через завалы в кузкой шахте, где проходили электрокоммуникации. Насколько он понимал, провода радиовещания тоже должны быть где-то там. Но всё оказалось напрасным. Шахты попросту не существовало. Было лишь плотное слежавшееся месиво из обломков бетона, кусков проволоки и глины. Разгребать его баш на баш не рискнул, опасаясь, что вмешательство только ухудшит ситуацию. Казалось просто невероятным, что радиоточка продолжает хоть как-то работать. Баш на баш предположил, что во время второго повторного обвала пласты почвы сместились соединив в конце разорванного ранее провода, как бы вернули их на место, никакого другого объяснения он придумать не мог.